Глава 15 Давно я не просыпалась в таком отвратительном состоянии. Болело все. Тело зудело и чесалось, перед глазами плыло. А тошнота подкатывалась прибрежной волной, но через миг отступала. Несколько минут я просто тупо смотрела в потолок, пытаясь прийти в себя. Воспоминания, слава всем богам, никуда не делись. И я прекрасно помнила все произошедшее. Легкое движение пальцами, и я выдохнула, не скрывая облегчения. Моя магия при мне. Ура! Госпожа, вы очнулись? Слегка повернув голову, внутренне поморщилась. Это же надо. Как мне хреново, что не почувствовала присутствие постороннего. Слава Домиургу! Как вы себя чувствуете? Что-нибудь хотите? Служанка не переставала тараторить. Пить. Хрустальный бокал оказался передо мной через мгновение. Рука дрожала и несколько капель попало на одеяло, но от помощи я отказалась. Сколько я провалялась! «Ой, да что вы, миледи, скажете только! Вы же спасли принцессу вампиров! Тут такое было!» «Что?» «Ой, простите, леди, но я не могу рассказывать! Давайте я лорда Авира позову! Он велел его сразу вызвать!» И девчонка тут же испарилась. Похоже, ей сделали строгое внушение не распространяться. Впрочем, уверена, у деда информация в любом случае будет более исчерпывающей. Да и ждать, думаю, недолго. Так и оказалось. Они появились практически одновременно. Служанка с огромным подносом и стремительно ворвавшийся в покой дед. дай девочка моя, как ты? Оборотень подлетел к постели, и видно было, что хотел сжать меня в объятиях, но в последний миг остановился. Нормально. Небольшая слабость, и все. — А вот ты что-то не очень... — Не очень? Да я чуть не посидел, когда... — заворчал он, но сам себя остановил, покосившись на служанку, устанавливающую на постели переносной столик и расставляющую тарелки. Запах еды был умопомрачительным. Бульон, каша, сок и укрепляющий отвар. — Тебе надо поесть. Ты четыре дня пролежала без сознания. — Сколько? — я аж поперхнулась соком. — Четыре. Так что ешь. Тяжелого тебе пока нельзя, но остальное, чтоб съела все до крошки. И, повернувшись к замершей служанке, велел. — Свободно. Девушка склонилась в поклоне и покинула комнату. Мы остались вдвоем. Отвар выпила почти залпом. Сушняк никак не проходил. И лишь слегка приглушив жажду, потянулась к кружке с бульона. Сделав большой глоток, посмотрела на деда. — Рассказывай. Может, сначала поешь? Дед, не начинай. Ну, хорошо. Слушай. Он тяжело вздохнул и уселся в кресло, сложив пальцы в замок. Во дворце сейчас чрезвычайное положение. Официально объявлено, что произошел сбой магической защиты. А неофициально? А неофициально. Дед вздохнул. А неофициально Тархиор рвет на себе волосы и не знает, что делать. Все-таки Каря, Я тоже вздохнула. Да, это была чисто ее идея разместить кристаллы по всей территории дворца. Это она узнала, куда вывезли найденные тобой артефакты и забрала оттуда несколько штук, которые разложила вокруг ротонды. Подожди, но как она узнала, что мы там будем? Не знала. Она все и сделала, и даже Ирину использовала в темную, чтобы туда заманить. каря очень умная женщина. Покачал головой дед, хотя старается этого не показывать. Она прекрасно просчитала, что никто из твоей квинты просто так не отправится погулять в сад, особенно в такое время. Значит, нужна причина. И она не пожалела дочь? Ирине ничего не грозило. Как только девчонка выполнила свою функцию, Кария появилась и увела ее. То есть, если я все правильно понимаю, Кария, сговорившись с кем-то, устроила у Ратонды ловушку? Так? Так. Далее, установив ловушку, причем так, что мы ее прошляпили, она использует родную дочь, чтобы та выманила сначала Киртана, а там уж и мне деваться некуда. Я по-любому буду вынуждена пойти искать Эрину, чтобы вернуть ее во дворец. Именно. А собере попала по чистой случайности. Знаешь, у меня сразу несколько вопросов возникло. Первый и основной. Зачем? Чем ей помешали мы с Киртаном? Второй. Знает ли она, кому помогает? Третий. Как ей удалось замаскировать ловушку? Четвертый. Как Ирина могла увидеть Кира? Все. Пока да. Серьезные вопросы. И ответы на них тоже. Дед как-то прерывисто выдохнул. Зачем? Как убеждает кария она спасала сына. Примерно через неделю после вашего появления во дворце она получила подарочек – пару капель крови и волос дейрана и записку с требованием встретиться и молчать. Естественно, она направилась навстречу. Собеседника она не видела, голос был искажен. Зато говорил он серьезные вещи, и угрозы были вполне достойные. Тем же вечером Кария получила подтверждение словам неизвестного, когда Дейрон упал без сознания ей на руки. Когда это было? Нахмурилась, вспоминая. Не старайся, не вспомнишь. О произошедшем никто, кроме нее, не знал. Неизвестный, доказывая реальность угроз, предложил Карри пообщаться вечером наедине с сыном. Естественно, наша леди устроила встречу наедине, и Дейрон Действительно почувствовал себя плохо. Очнувшись, он ничего не вспомнил, а Кария никому не сказала. Зато прониклась с серьезностью проблемы. Скорее всего, она на себе принесла какие-то чары. Задумчиво пробормотала. Лично я в этом не сомневаюсь. Согласился Авир. Увы, в Урвасе не относятся серьезно к обучению девочек магии. В академию идут те, кому не светит удачное замужество или наследством, ну, за редким исключением. Так что да, Кария, скорее всего, даже не почувствовала чары, которые активировались, когда она с сыном осталась наедине. «А как же то, что я пара Дейрона?» — нахмурилась. «Без пары жить можно, особенно когда связь не закреплена, а подобрать девицу-наследнику несложно. Так ведь она настаивала!» Видимость. На самом деле, Кария лично заботилась о том, чтобы Дейрон не ночевал в одиночестве. Да и все сшитые во дворце платья она обрабатывала специальным составом, маскирующим запах. — Почему я не чувствовала? — Так это не чары. Обычное, безвредное зелье. — А Кир Киртан смесок. Его мало того, что не жалко, так он еще представлял угрозу Тархиору и Дейрону. Если о нем узнают, недовольные властью могут попытаться поднять бунт. Это первое. Второе. Кария считает, что Кир ненавидит ее мальчика и попытается убить, когда все закончится. А учитывая наличие одной крови, у него будет масса возможностей. То есть это она подстроила так, чтобы Эрина увидела его на балу? Нет. Точнее, не совсем. Фактически это сделали наши родственнички. Вздохнул Авир. Она же присутствовала на той нашей встрече. Оценила, кто самый недовольный, ну а прийти в мой дом родственникам проще, чем посторонним, ведь одежда для твоих ребят находилась у меня в особняке до бала. Зато именно Кария передала им специальные амулеты. Костюмы всех четверых были приколоты булавки, причем умело запрятанные в швы. В неактивном состоянии обнаружить было нельзя, а активировали их на балу. А что по поводу беседки? Как ей удалось наложить такие чары? А это не она. Ей только велели достать восемь экспроприированных кристаллов и разложить в нужном порядке. Дальше было велено направить навстречу кого-нибудь из доверенных оборотней, но обязательно с магическим даром. Кария направила свою фрейлину. Фрейлину? На самом деле это телохранительница, воин и маг, закончившая академию. У Карии таких четверо, самых доверенных, и одна из них всегда сопровождает ее. — И что девушка? — Ничего не помнит. — Абсолютно! — вздохнул Авир. Никуда ходила, никого видела, ничто делала потом. — Бред какой-то! — выдохнула в раздражении, стукнув кулаком по постели. Ну не может Джакария быть такой дурой, не понимать, что все это белыми нитками шито. Да даже то, что через Киртана запросто можно уничтожить Дейрона. На воздействие ее проверяли? Естественно. Дед даже фыркнул. Но ничего. И что теперь? По большому счету это решать Тархиору. Нашим родичам много не грозит. По сути, все, что они сделали, это помогли принцессе отыскать ее возлюбленного на балу. Да еще и по приказу ее величества. За это не казнят и даже титул не отбирают. Самое плохое они уже пережили. Это два дня в допросной. Может, хоть потише будут. Ирине, естественно, тоже ничего не будет, разве что охрану усилят. А вот Каря Дед на минуту замолчал. Она провела врага в дом, скрыла от мужа и правителя важную информацию. По сути, предала семью, пусть даже пытаясь защитить сына. Честно, не знаю. Тархиор в ярости, Кария под охраной в своих покоях. Все ждут твоего пробуждения. Зачем? Тархиор хочет поговорить с тобой, прежде чем принять решение. Дейрон, кстати, тоже очень зол на мать. А Кир как? Очнулся гораздо быстрее тебя, фыркнул дед. И тут же подрался с принцем. «Боги!» Выдохнула. «Только этого не хватало!» «Да не волнуйся, все нормально. Ребятам надо было выпустить пар. Кстати, почему ты не спрашиваешь про собере? Оборотень вдруг прищурился. «Судя по тому, что ты задал вопрос, там тоже какая-то засада, да?» «Ага, я очень большая». «Не буду спрашивать, чем ты думала, когда таким экстравагантным способом вытаскивала вас из ловушки, понимая, что особо привередничать времени не было, но вампиры и кровь!» Он осуждающе покачал головой. «За наследной принцессы отныне мало того, что долг крови перед тобой, так теперь вы еще признаны кровными сестрами». «Из-за приложенных запястьй?» скептически вздернула бровь. — Из-за того, что кто-то забыл, что в нем самом есть кровь вампиров, причем усиленная кровью хранителей других раз рыкнул оборотень. — Ты теперь старшая у наследной принцессы. Более того, девчонка вот уже третий день воет, словно баньши. У нее проблемы с магией, и регулярно руки синеют и покрываются льдом, — с намеком произнес дед. — А вот это очень интересно, — пробормотала я. — Первый раз слышу о таком эффекте. А Акир? — У него норма, но Тай — вампиры в ужасе и требуют вашего немедленного депортирования в их мир. — Вот прям требуют? — Именно. И тут даже я не могу ничего изменить. Как только будет объявлено о твоем выздоровлении, вас подрученьки отправят в гости. И прими совет. Не отказывайся. Вы сильные маги. но с целой расы и вам не справятся. — Мне надо к демонам так оттуда и направишься. Он третий восходит. Как раз отпразднуйте восхождение на Лиоте и вперед в Ашарт. Все будет логично, подозрений вы не вызовете. К тому же я тут провел небольшое исследование. Софиора с твоими ребятами подключил. В общем, тебе в день восхождения надо будет вытянуть свою силу у собере Вот, почитаешь на досуге. И мне протянули исписанный листок, а потом сожги. Но делать это придется незаметно именно в день восхождения. Ладно. Он вздохнул и поднялся. Отдыхай. Приводи себя в порядок и готовься. Завтра у тебя будет насыщенный день. Беседа с Терхиором и вампирами, а послезавтра вам необходимо прибыть в Леот. Два дня, да, кивнула, подсчитав. Вот именно, так что за два дня у вампиров ничего не потеряйте. Но, повторю, тебе за сегодня надо набраться сил. Ешь, пей, спи. Служанке твоей я уже велел помалкивать. Ребятам скажи, что я в норме. Попросила. Угу. И они тут же явятся сюда. А за ними и первый лорд. Ну, дед. Ладно, скажу. А сейчас постарайся поспать. И с этими словами он ушел. На самом деле спать не хотелось. После еды я чувствовала себя прекрасно. Хотелось на воздух и обернуться. Но приходилось сдерживаться. Но, накинув теплый халат, осторожно выбралась на балкон, вдыхая свежий воздух. Путевых мыслей не было, и я просто радовалась, что жива, и моя магия со мной. Потерять ее в такой ответственный момент было бы катастрофой. Правда, долго побыть одной мне не удалось. Я почувствовала его еще за закрытой дверью. Сердце вдруг дало сбой и быстро побежало куда-то. Раньше такой остроты не было. Да это и не важно, почему. Главное, что это есть. Как ты? Это мне надо у тебя спрашивать. Я подвела всех. Не глупи, — рыкнул парень, подходя вплотную. Если кого винить, то это меня. За что, Кир? Ты наш лидер, ты вожак нашей маленькой стаи, — улыбнулась. Но не надо вешать все на себя, ладно? Это же мои очередные родственнички. Подстроили подлянку. Это из-за меня вы все здесь. А давай еще вспомним, что я тень Дейрона или что Эрина бегала за мной. Ладно, уговорил. Улыбнулась, признавая, что пальма первенства в данном случае у нас пополам. Давай все забудем. Как же мы так вляпались, а? Мы же все проверяли, готовились, а нас просчитали как новичков. Ну, хмыкнул Кир, по большому счету мы и есть новички. — Но знаешь, Тай, почему-то мне кажется, что у нас не было ни шанса. Кто бы это ни был, он не просто все просчитал, он знал все с самого начала. Он знает нас, Тай. Это уже не предположение, это аксиома. И боюсь, что путешествие к вампирам — часть его игры. Он нас словно котят водит по точкам. — И что будем делать? — Идти. Выбора у нас пока нет. И он поморщился. — вампиры достали, догадалась. Или одна конкретная вампирша? — Смешно тебе, — скривился Кир. — Думаешь, приятно, когда тебя воспринимают исключительно как приз в соревнованиях? У одной принцесски не получилось, вторая думает. А давай я попробую. Утру нос соперницы. Держись, — хихикнула. Кир уже серьезнее спросила. — Как думаешь, может, нам не тянуть с отправкой к вампирам? Дед хочет отложить беседу до завтра, а к ним прибыть послезавтра. Там останется всего один день до восхождения. Не знаю, Тай. С одной стороны, все, что могло произойти здесь, уже произошло. А с другой? Неплохо бы иметь хоть какой-то запас времени. И еще, попроси Авира поехать с нами. Кстати, дроу тоже тут остались, ждут, когда в себя придешь. Боишься, что нас не выпустят? Боюсь. Не знаю, сколько мы так простояли, думая каждый о своем, но в какой-то момент Киртан кивнул своим мыслям и ушел. Постояв еще немного, я вернулась в комнату и, на удивление, быстро заснула. Во второй раз меня разбудила служанка. Накрыв ужин, она сообщила, что лорд Авир велел поесть и одеться, так как ровно через час меня вместе с Квинтой ждет в кабинете первый лорд. Похоже, Кир обсудил все с ребятами, И они прямиком направились к деду. Не знаю, как им это удалось, но факт, вот он. Они убедили оборотня. Так что тянуть я не стала. душ обед, одеться и вперед. Ничего особо хорошего я не ждала, но и бояться мне вроде было нечего. Но все равно тревожно было на душе. А еще тревожнее стало, когда, зайдя в кабинет, я почувствовала, что меня зашвырнули в прошлое. Тархиор, Дейрон, каря к моему удивлению, Софиор, мои ребята, Дед, Архиор и Кейрон с помощниками. Это не считая стражи. Добрый вечер. Поздоровалась и поспешила к единственному оставшемуся свободным креслу в комнате. Он далеко не добрый, процедил Тархиор, мельком взглянув на жену. Но я рад, что ты пришла в себя. Мы все переживали. — Спасибо. — проговорила, не зная, как себя держать. — Что ж... Оборотень глубоко вздохнул и откинулся на спинку кресла. «Не буду ходить вокруг да около, тейли -сан, моя семья виновата перед тобой». «Не стоит, милорд. Лорд Авир мне все рассказал, и я, хоть не оправдываю, но понимаю леди Карю. Свой ребенок всегда на первом месте», — честно произнесла. «Единственное, очень жаль, что она не поделилась ни с нами, ни тем более с вами». Возможно, тогда бы все было иначе. Возможно. Знаешь, ты слишком благородна, Тай. Как и твоя мать. А о чем ты? Нахмурился дед. Ты что-то не договариваешь, Тар. Дед впервые назвал правителя сокращенным именем. Переведя взгляд на лорда, я с удивлением отметила, что он не просто смущен, он мучился. Зрачки оборотня то увеличивались, то превращались в щелки. Дыхание сбилось и было тяжелым. «Тар!» «Ну что тебе?» Вдруг зарычал он. «Что ты хочешь услышать, что Кария предала всех нас еще двадцать с лишним лет назад? Посчитала, что такая пара недостойна ее сына и наследника? Приревновала к пятилетней девчонке?» «Что?» Я в шоке уставилась на обратницу. «А что?» Она вскинула голову. «Я была права. От вашей семейки одни неприятности». «Как же! Наследники-хранители!» — фыркнула она и осеклась. «Откуда вы знаете?» «О чем ты?» «Откуда вы знаете про хранителей?» Я впилась в нее взглядом, но она молчала, а я вдруг поняла, что все не так просто. Каре что-то не договаривает. «Отвечайте! Да кто ты такая, чтобы спрашивать меня, первую леди?» «Сами же сказали. Хранительница!» Рыкнула, затем неожиданно для самой себя встала и двинулась к женщине. Кто-то кричал, кто-то пытался остановить, но я перешла в состояние транса. Магия хлынула из меня, позволяя даже не колдовать, а исполнять желание. Укус в шею стал неожиданностью и для нее, и для меня. «Говорить всем!» — велела я, и заклинание сорвалось легко. «Правда! Мне нужна была правда!» Хотя. «Иногда, наверное, лучше не знать», — поняла, смотря на шокированных оборотней. «Мой приказ оказался сильнее блоков оборотницы, и она все рассказала». «Боги, да как же так можно-то?» Почти двадцать лет она служила неизвестному врагу, передавала информацию, выполняла задания, следила за собственной семьей. И все ради того, чтобы никто не узнал, что именно она тогда рассказала, где найти Белиора и его семью. И самое страшное, почему она это сделала? Просто потому, что Тархиор прислушивался к другу и его жене, считал их умнее, сильнее и лучше. Одна случайно брошенная фраза запала женщине в душу. Слова, что моя мать настоящая королева, маг и леди, умна, красива, образована и сильна, а она кария. Если бы не была его парой, никогда бы не привлекла его внимание, что он любил другую, зато его сыну повезло, и он рано встретил пару, достойную. А еще, и на мой взгляд, это и оказалось истинным поводом, Тархиор собирался передать правление Дейрону в день его совершеннолетия, а сам бы стал советником сына, ведь у него было все, магия, сила и достойная спутница, истинная правительница». Случайная фраза во время ссоры, но как много она изменила в жизни всех. Толчок на дорогу, с которой нет возврата, чтобы скрыть одно преступление, совершается десяток новых. — Мы уедем завтра! — глухо произнеся, отворачиваясь от кричащей оборотницы. — Я поеду, стай! — тут же добавил дед. — Уезжайте! — глухо произнес первый лорд, несмотря на жену. — Сейчас все уходите! Как во сне мы дружно двинулись на выход, присутствующие при этом безобразном скандале оборотни молча последовали за нами. Самое смешное, что я даже не злилась на женщину, хотя, возможно, именно ее действия привели к гибели моих родителей и к тому, что случилось со мной. Не было ни злости, ни раздражения, лишь какое-то болезненное любопытство. Почему мне так не везет с родственниками? Я шла как во сне, вяло реагируя на попытки друзей отвлечь меня. Даже то, что Дейрон сам подошел и тихо произнес «Прости», не вырвало меня из этого состояния. На вампиров, прибежавших следом и требовавших нашего немедленного отбытия на лед, я вообще только раз глянула. Правда, они почему-то странно посерели и замолчали. Мне было все равно. Плевать на окружающий мир, себя, друзей и врагов. Но где-то внутри формировался маленький комочек льда, который все рос и рос. Рос, пока я собирала вещи, рос, пока ужинала, рос, пока ребята пытались что-то обсудить. Он рос, даже когда я закрывала глаза, уплывая в спасительный сон. Толчок. Я резко распахнула глаза, уставившись на потолок, который покрывали морозные узоры. И не раскрасил стены и окна. Постель похрустывала, словно наст. Первые лучи солнца. Заливали покои и отражались, умножая, словно от грани тысячи бриллиантов. Мой лед, он вышел за пределы меня, холод снаружи и огненная ярость внутри. Кто бы ни был мой враг, он пожалеет. Из нас останется только один, чего бы мне это ни стоило.